Но тут же становилось стыдно перед собой от таких желаний. Он почувствовал, как в краску кинуло, хотя за сотни километров вокруг и духу человеческого близко не было. Размечтался, как мальчишка, на остров захотелось. А с чего бы спрашивается, с какой стати? И это он смеет так грезить. Он, повязанный по рукам и ногам всей жизнью, семьей, детьми, работой, железной дорогой, наконец, с розеками, к которым прирос, сам того не замечая, душой и телом. Да и нужен ли он Зарипе? Пусть худо ей, конечно, но почему он должен мнить о себе такое? Почему он должен быть ей мил? Насчет ребят он не сомневался. Он в них души не чаял, и они тянулись к нему. А с чего Зарипа стала бы того желать? Да имеет ли он на то право, чтобы так думать, когда жизнь давно поставила его крепко-накрепко на место, где ему наверняка пребывать до скончания дней? Буранный Коронар шел знакомой тропой, много расхоженной и, зная, сколько еще предстоит пути, без принуждений со стороны хозяина, трусил ходкой-пробежкой, покрикивая и тяжко постанывая на бегу, покрывая резвым шагом немеренные сразекские расстояния по весенним увалам, лагам, мимо иссохшегося некогда соленого озера. А Едигей, сидя на нем, страдал, занятый собою. И настолько переполняли его эти противоречивые чувства, что не находил себе места, и душа его не находила приюта в немеренных пространствах Сары-Азеков. Так непосильно было ему. С этими настроениями прибыл он в Кумбель. Хотелось, конечно, чтобы Зарипа получила наконец, ответы на свои письма от родственников. Но при мысли, что родственники могут приехать за осиротевшей семьей и увести ее в свои края или вызвать к себе, Едигею становилось совсем плохо. На почте в окошечке до востребования ему ответили, что никаких писем для Зарипы Кутыбаевой не прибывало, и он неожиданно для себя обрадовался этому. Мелькнула даже какая-то нехорошая, дикая мысль против совести «Вот и хорошо, что нет».